Глава двадцать восьмая Несколько секунд мы стояли не в силах пошевелиться. Огонь вокруг мальчика был другим. Не таким, как тот, что пожирал лес и перекрыл дорогу. Этот не распространялся, не искал новую пищу. Он кружился вокруг ребенка плотной стеной, взвиваясь на высоту в три человеческих роста, но не делая ни шага за невидимую границу. Словно сам мальчик был его источником и якорем одновременно. Жар от него был невыносимым. Я чувствовала, как кожа на лице стягивается даже на расстоянии. Но самым страшным был контраст. Мёртвые тела родителей, лежащие всего в нескольких шагах от огненного кокона, и живой ребёнок внутри, раскачивающийся и что-то бормочущий. «Мать-богиня!» — выдохнула Тара, первой найдя голос. Маленький огневик, потерявший контроль. Я не ответила, шагнула вперёд, и жар тотчас ударил в лицо с такой силой, что я невольно отшатнулась. Это было как открыть дверцу раскаленной печи, только в тысячу раз мощнее. Мэй, ты не сможешь подойти ближе. Тара схватила меня за плечо. Сгоришь раньше, чем сделаешь три шага. Гаситель должен помочь. Я подняла светящийся шар. Он создан для этого. Но ты не знаешь наверняка. В голосе Тары прозвучала паника. Это первое испытание. Что, если не сработает? Я посмотрела на мальчика. Он все еще раскачивался, губы шевелились. Он что-то говорил снова и снова, одни и те же слова, которые я не могла разобрать из зарева пламени. Этот ребенок потерял родителей, видел, как их убивают, был ранен, испытал такой ужас и горе, что его собственная магия вырвалась наружу, защищая единственным способом, каким могла, уничтожением всего вокруг. А теперь он был заперт внутри собственного пламени. Если я не помогу ему, он умрет, сгорит или истечет кровью от ран. Я должна попробовать, сказала я и шагнула вперед прежде чем Тара успела меня остановить. С каждым шагом чувствовалась сила магического огня. Кожа на лице и руках сразу покраснела, волосы начали тлеть на концах. Но я продолжала идти, держа гасителя перед собой как щит. Шар в моих руках пульсировал все быстрее, свет стал ослепительным. Я чувствовала, как он втягивает окружающую энергию, как голодное существо, наконец нашедшее пищу. Второй шаг. Третий. Пламя лизнуло мою руку, и я закричала от боли, но не остановилась. Четвёртый шаг. Пятый. Я была в трёх шагах от мальчика, когда огонь внезапно взревел, стал выше, ярче. Мальчик поднял голову и посмотрел на меня остекленевшими от шока глазами. «Уходи!» — закричал он, и голос прозвучал хрипло, надорвано. «Все уходят! Все умирают!» «Я не уйду!» — крикнула я в ответ, делая ещё шаг. «И ты не умрёшь! Слышишь меня? Ты не умрёшь!» Огонь ударил снова, но в этот момент гаситель вспыхнул так ярко, что я закрыла глаза. Из шара вырвался импульс. Не физический, не магический в обычном понимании, а эмоциональный. Волна чистого, концентрированного спокойствия, разбившаяся во все стороны. И огонь трогнул Пламя замерло на мгновение, словно не зная, что делать. А затем начало гаснуть. не резко, ни мгновенно. Медленно, как свеча, которой не хватает воздуха. Красный цвет бледнел, становясь оранжевым. Потом жёлтым, потом просто дымом. Я упала на колени рядом с мальчиком и положила гасителя на землю между нами. Шар продолжал светиться, продолжал втягивать эмоциональный хаос, трансформировать страх в спокойствие, горе в принятие, ужас в мужество. Мальчик смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Они мертвы», — прошептал он, и слёзы потекли по грязным щекам. «Папа и мама. Плохие люди пришли. Убили их. Я пытался... «Пытался остановить, но огонь...» «Я знаю», — прошептала я, осторожно обнимая его здоровой рукой. «Знаю. Ты молодец. Ты пытался их защитить». Пламя вокруг нас совсем погасло, оставив только дым и жар от раскаленной земли. Тара бросилась к нам, упала на колени с другой стороны от мальчика. Рана в боку. Неглубокая, но надо остановить кровь. Я срывала с себя рубашку, осталась в нижней сорочке и быстро разорвала ткань на полосы. Подержи его. Тара крепко, но бережно обхватила мальчика, прижимая его к себе. Он дрожал всем телом, зубы стучали, хотя вокруг все еще было невыносимо жарко от остаточного тепла. Я приложила свернутую ткань к ране на боку и крепко прижала. Мальчик вскрикнул, дернулся, но Тара удержала его. «Потерпи», — прошептала она ему на ухо. «Еще немного. Ты очень храбрый. Самый храбрый, кого я видела». «Мама говорила...» — мальчик всхлипнул. Говорила, что я должен быть сильным, что когда страшно, нужно дышать глубоко и думать о хорошем. Твоя мама была мудрой женщиной. Тихо сказала я, туго завязывая импровизированную повязку. «Как тебя зовут?» «Лукас», — прошептал он. «Лукас Стормрайт». «Лукас». Я посмотрела ему в глаза, красные от слез и дыма. «Нам нужно идти. Ты сможешь встать?» Он попробовал, но тут же застонал от боли. «Я понесу его». — сказала Тара. — Он легкий. Она подхватила Лукаса на руки, как маленького ребенка, хотя на вид ему было лет десять. Мальчик был действительно худым, истощенным. Видимо, семья бедствовала, и это путешествие должно было что-то изменить. Я подняла гасителя. Шар все еще светился, но уже слабее. Он выполнил свою задачу. Впитал огромное количество эмоциональной энергии и был... устал? Можно ли так сказать о механизме? Но слово подходило идеально. Обратный путь показался бесконечным. Жар спадал, но лес вокруг все еще был мертвым, зловещим. Мы шли быстро, насколько могли. Тара несла лукаса, который то и дело проваливался в полубессознательное состояние, бормоча что-то невразумительное. «Нужен целитель», — сказала Тара, когда мы, наконец, вышли из леса на дорогу. «Срочно! Он потерял слишком много крови». В есть лекарь. Я вспомнила старого гнома по имени Торбор, который держал лавку с травами и снадобьями. Отнесем Лукаса к нему. Мы почти бежали последнюю милю до торжища. Когда показались первые дома, солнце уже стояло высоко. Должно быть, прошло несколько часов с тех пор, как мы вышли. На площади нас встретила небольшая толпа. Весть о том, что кто-то пошел к месту пожара, успела распространиться, и люди собрались, чтобы узнать новости. «Огонь погас!» — закричал кто-то, указывая на запад, где небо больше не светилось зловещим красным. «Дым рассеивается! Дорога скоро откроется!» Радостный гул прокатился по толпе, но нам было не до празднования. «Раступитесь!» — крикнула Тара, пробиваясь вперед. «Ребенок ранен! Нужен целитель!» Толпа расступилась, и мы пробежали через площадь к небольшой лавке у восточного края. Над дверью висела вывеска с изображением ступа и пестика. Я ворвалась внутрь, не стучась. «Торбор! Здесь кто-нибудь есть?» Из задней комнаты вышел приземистый гном с седой бородой до пояса, заплетенный в одну толстую косу. На носу сидели очки в железной оправе, а руки были испачканы чем-то зеленым. «Что за шум?» — начал он раздраженно, но осекся, увидев Тару с мальчиком на руках. «Богиня-мать! Быстро на стол!» Следующие полчаса прошли в лихорадочной суете. Торбелл работал быстро и уверенно. Промыл зашил рану на боку, напоил Лукаса каким-то зельем, от которого мальчик, наконец, погрузился в спокойный сон. «Повезло парню», — проворчал целитель, вытирая руки о передник. «Еще час-два, и я бы его не спас. Что с ним случилось?» «Нападение разбойников на караван», — коротко ответила я. «Родители убиты. Он один выжил». Торбор покачал головой. «Времена темные. Разбойников развелось, как крыс после чумы». «Ну да ладно, мальчишка выживет, рано заживет». «А вот что с душой будет, это другой вопрос. Такое не забывается». Он посмотрел на нас внимательнее. «А вы ему кто? Родня?» «Нет», — я помотала головой. «Мы просто нашли его, спасли». «И что теперь с ним делать будете?» Я и Тара переглянулись. Этот вопрос мы еще не обсуждали. В спешке спасения, в лихорадке бегства из леса мы не думали о том, что будет дальше. «Он останется с нами». Услышала я собственный голос раньше, чем успела подумать. в харчевне Пока не найдутся родственники или... или пока не вырастят». Тара удивленно посмотрела на меня, но потом медленно улыбнулась. «У нас теперь будет помощник», — сказала она. «Ну, когда поправится, конечно. Пусть тарелки моет, полы подметает». Торбор хмыкнул. «Значит, забираете сироту. Смелое решение. Но правильное». Мы заплатили Торбору, щедро, больше, чем он просил, и осторожно перенесли спящего Лукаса в харчевню. Уложили его на мою кровать, и, убедившись, что мальчишка просто спит, закрыли неплотную дверь и отправились на кухню. Я опустилась на табурет и уронила голову на руки. «Мы спасли его», — прошептала я, и только сейчас до меня начало доходить, что произошло. «Боги, Тара, гаситель сработал! Он действительно впитал эмоции и остановил огонь. Ты создала чудо!» — тихо сказала Тара, садясь рядом. — Твое первое настоящее творение, и оно спасло жизнь. Я подняла голову и посмотрела на нее. На ее лице были следы копоти, волосы растрепались, медные бусинки потускнели, но глаза светились гордостью. — Мы спасли жизнь, — поправила я. — Я бы не смогла без тебя. — Тогда будем считать, что мы хорошая команда. Она протянула руку, и я пожала ее. Крепко, с благодарностью, которую не выразить словами. Мы сидели так несколько минут, просто держась за руки и дыша, отдыхая после того, что казалось невозможным. Потом Тара встала и подошла к печи. «Нужно что-то приготовить. Мальчик проснётся голодным, и нам самим не мешало бы поесть. Когда-то в последний раз ела нормально». Я попыталась вспомнить и не смогла. Э -э, «Вчера вечером, кажется». «Вот именно. Сиди, я сварю суп. Что-то простое и питательное. У нас ещё есть тот бульон?» Пока Тара колдовала у печи, я сидела и смотрела на гасителя, который лежал на столе. Шар больше не светился. Он был темным, холодным, безжизненным. Словно все силы ушли на то единственное невероятное действие. Я взяла его в руки и попыталась почувствовать связь. Она была там, но очень слабая. Механизм спал, восстанавливался. Ему нужно время, чтобы снова стать готовым к работе. «Спасибо», — прошептала я Шару, чувствуя себя глупо, но не в силах сдержаться. Ты спас мальчика. Ты был великолепен. Шар слабо мигнул в ответ. Или мне показалось? А затем снова погрузился в сон. Я завернула его обратно в ткани положила в ящик стола отца рядом с искрой, что вернула Тара. Два моих творения. Одно завершенное дело отца, которое я модифицировала. Второе полностью мое. Оба доказывали, что я могу это делать. Создавать механизмы, которые не просто работают, но помогают. Спасают. Меняют жизни к лучшему. Суп готов, объявила Тара, разливая густую жидкость по мискам. Садись, пока горячий. Мы ели в молчании, слишком уставшие для разговоров. Но это было хорошее молчание, удовлетворенное Мы сделали что-то важное сегодня, что-то, чем можно гордиться. Когда я заканчивала вторую миску, из спальни донёсся тихий всхлип. Потом ещё один. Я бросила ложку и поднялась по лестнице. Тара последовала за мной. лука лежал на кровати. Его глаза были открыты и полны слёз. Он смотрел в потолок и тихо плакал, пытаясь сдержать рыдания Я подошла и села на край кровати. «Эй», — тихо сказала я. «Больно?» Он покачал головой. «Мама», — прошептал он. «Папа, они... их больше нет». «Нет». Я взяла его здоровую руку в свою. «Их больше нет. И это несправедливо, и это ужасно. И ничто не сделает боль меньше прямо сейчас». Он посмотрел на меня, и в его глазах был такой потерянный взгляд. «Что мне теперь делать?» «Жить», — ответила я просто. «Дышать, есть, спать, плакать, когда нужно, смеяться, когда сможешь. Жить за себя и за них, потому что они хотели бы, чтобы ты жил». «Ты откуда знаешь?» «Потому что все родители хотят этого для своих детей». Я сжала его руку чуть крепче. «Жить, быть счастливыми, найти своё место в мире». Лукас снова заплакал, но на этот раз не пытался сдержаться. Рыдания вырывались из груди, тело сотрясалось от горя. Я просто сидела рядом, держала его руку и позволяла ему плакать. Тара встала с другой стороны кровати и начала тихо напевать. Это была колыбельная на языке орков. Я не понимала слов, но мелодия была нежной и убаюкивающей. Голос старый обычно громкий и жизнерадостный, стал мягким, как бархат. Постепенно рыдания Лукаса утихли. Он всё ещё всхлипывал, но уже тише. Веки начали смыкаться. Целебное зелье Торбора делало своё дело, погружая его обратно в сон. «Спи», — прошептала я. «Мы здесь. Мы никуда не денемся». Когда мальчик наконец уснул, мы с Тарой спустились обратно на кухню. Я чувствовала себя выжатой, как старая тряпка. Каждая мышца болела. Глаза слипались от усталости. «Нам нужно открывать харчевню». Сказала Тара, глядя в окно, где солнце уже клонилось к закату. Пропустили весь день. Посетители, наверное, удивляются. Пусть удивляются. Я покачала головой. Сегодня мы не откроемся. Вывесим табличку «Закрыто по семейным обстоятельствам». Нам нужен отдых. И Лукасу нужна тишина. Семейные обстоятельства? Задумчиво повторила Тара. У нас теперь семья получается? Я посмотрела на нее, потом на лестницу, ведущую в спальню, где спал раненый мальчик потом на кухню, где механические помощники терпеливо ждали команды к работе. «Да», — сказала я, и в груди разлилось теплое незнакомое чувство. «Получается, что так. Странная сумасшедшая семья из техномага-беглеца, арчанки-воительницы, механических созданий и осиротевшего мальчика-огневика. Но семья Тара рассмеялась. Тихо, чтобы не разбудить Лукаса, но искренне. Бабушка говорила, что семья — это не кровь, это те, кто рядом, когда плохо, кто делит с тобой горе и радость, кто не убегает, когда становится трудно. Твоя бабушка была мудрой. Я встала и подошла к окну, где на площади уже зажигались первые фонари. Очень мудрый. За окном жизнь торжища продолжалась. Люди радовались тому, что дорога скоро откроется, торговцы строили планы. Дети играли на площади, их смех разносился в вечернем воздухе. А здесь, в харчевне «Три таракана» началась новая глава не только моей жизни, нашей жизни, семьи, которую я нашла в самом неожиданном месте.